Улица Вахтанга-Котетишвили, 7. Одна из улиц в этой части города раньше называлась мутацминская Сейчас она носит имя знаменитого фольклориста, искусствоведа, художника Вахтанга-Котетишвили. Семья Котетишвили живет на этом месте с начала XX века. Однако сам дом довольно новый, построен в 1996 году, ему нет и 30 лет. Старый же дом, который стоял на этом же месте, был построен в середине XIX века и сгорел в 1992 году во время Гражданской войны в Грузии. В советское время улица носила имя большевика Александра Обаладзе. Рассказывает Гуга Котетишвили. «Улицу хотели переименовать во времена Звиада Гамсахурдии». Именем Вахтанга Катетишвили хотели назвать ту улицу, которая сейчас носит имя Павла Ингароквы. А мой отец Вахуште попросил назвать именем его отца вот эту нашу маленькую улицу, а именем Павла Ингороквы как раз ту, потому что он там жил и был другом моего дедушки. Таким образом, та улица стала имени Павла Ингороквы, а бывшая Мтацминская имени Вахтанга Катетишвили. Этот дом самый молодой из рассматриваемых в книге. В архитектурном плане он интересен как воспоминание, аллюзия на здание, которое стояло когда-то на этом же участке. Дом является своего рода метафорой, символом дома вообще и старого Тбилисского дома в частности. Эта часть Тбилиси сильно пострадала во время гражданской войны 1991-1993 годов, той ее фазы, когда бои проходили в окрестностях парламента Грузии, на проспекте Руставели и в прилегающих кварталах. После этих событий от прежнего дома остались руины. Новое здание, построенное во второй половине 1990-х годов, вписано в старый участок и обладает некоторыми традиционными элементами Тбилисского дома конца XIX – начала XX века. Внутренний двор – деревянные галереи и балконы. Дом стоит на перекрестке, обращен сразу на несколько улиц – и при всем своем скромном облике является важным узлом этой части города с ее узкими переулками и неправильными углами перекрестков. Он хорошо виден в перспективе улицы Павла Ингароквы, однако сейчас фасад, оживленный небольшим открытым двором, настолько зарос, что сложно составить впечатление о прежнем виде. Сложный объем дома раскрывается постепенно, по мере движения вокруг него. С разных точек он воспринимается совершенно по-разному. Фасады практически полностью лишены декора. Поверхность темных отштукатуренных стен, покрытая вьющимися растениями, расположение оконных проемов, деревянные балконы, скромные вставки голубых изразцов, металлические решетки, отсылающие к искусству эпохи модерна, основные декоративные средства. В архитектуре Тбилиси дом является интересным примером постмодернизма. Архитектор исходил из возможностей сложного участка с перепадом высот в исторической рядовой застройке. Вместо имитации и попытки буквально воссоздать первоначальное здание выбрали контекстный подход и стилизацию, вольное обращение с оригинальными прообразами, игру в историческую архитектуру. Новый дом органично вписан в среду района Мтацминда. Оставаясь современным, он отсылает нас к характерным примерам тбилисской и шире европейской архитектуры рубежа 19-20 веков. Сейчас в доме живет семья художника Гуги Котетишвили, сына известного грузинского переводчика, филолога Вахушти Котетишвили и внука Вахтанга Котетишвили, художника, скульптора, искусствоведа, родоначальника грузинской фольклористики. Вот что рассказывает о своем происхождении Вахушти Котетишвили в книге «Мой век минутный», изданной на русском и грузинском языках в 2005 году. В списке, приложенном Георгиевскому трактату, Представители фамилии Котетишвили упоминаются как столбовые тронные дворяне. То, что Котетишвили упоминаются как дворяне, это действительно неоспоримый факт. Тронные дворяне подчинялись не какому-нибудь князю, а непосредственно царю. Оно и понятно. Этого еще не хватало, чтобы Котетишвили подчинялись какому-нибудь легкомысленному князю. Порой они не примирялись даже, как оказалось, с царем, за что и были разжалованы. Потому-то одна ветвь рода Катетишвили стала служить Господу и сменила Чоху на Рясу, потому и упоминаются они как Попловские. Служили Катетишвили в Каспском районе, в Лавре, что выше Лаврисхеви, там же у них было жилье и земельные угодья. Затем они, вследствие лезгинских набегов или по какой-то другой причине, переселились в Кафтисхеви. эта большая прекрасная деревня стала родиной Катетишвили. Фамилия Котетишвили происходит от некоего Котети, который был отцом прапрадеда моего отца. Следовательно, мой внук — это уже пятнадцатое поколение. Если за один век в среднем мы будем подразумевать четыре поколения, то фамилия наша берет начало, надо полагать, с середины семнадцатого века. У того Котети было два сына — Иосиф и тоже Котети. Мы принадлежим к ветви Иосифа, Более малочисленной и по числу продолжателей фамилии слишком уж бедной. Вот эта наша котатишвилиевская ветвь называется поповской, поскольку согласно неписаному фамильному закону один из юношей должен был стать лицом духовным. Закон этот неукоснительно выполнялся вплоть до моего деда отца Ильи. Отец мой и дядя, хоть и окончили духовную семинарию, но предпочли по своей деятельности мирское поприще, и уже после этого прозвище поповские мы сохранили лишь по инерции. Поповские давно переселились в Тбилиси. Настолько давно, что живущие в Кавтисхеви, как Тетишвили, еще при жизни моего отца не могли точно вспомнить место нашего там поселения. В середине XIX века мой прадед построил типичный тбилисский дом с балконами и двумя дворами. Передним и задним, в районе Мтацминда на Приютской улице. Ныне улица Котэмэсхи, 18. Дом этот поначалу был одноэтажный. Позднее, когда мой отец был еще ребенком, надстроили второй этаж. Во время строительства отец упал с лесов и разбил себе бровь. Старшие говорили, что шрам остался у Вахтанга на всю жизнь. Бабушка Вахушты Швили, Екатерина Швили, родилась в картлийской деревушке Карби в Горийском уезде. Илья Швили, был назначен священником в село Танети. Там на сельском празднике Като Екатерина швили и познакомилась с Ильёй. Позже в Тонете родилась их старшая дочь Ивлита, а через два года после Ивлиты и три сына Вахтанг, Гиго и Ладо. Через какое-то время отца Илью перевели в сан главы Светицховели, храм в Нцхета, и семья переехала туда. Дети учились в приходской школе, затем семья переехала в Тбилиси, Мальчики окончили Тбилисское духовное училище, а Ивлита – Тбилисское епархиальное училище. Польские дворяне Делевские – это ветвь рода со стороны матери вахуштико швили Отец матери Евгений Делевский родом из Вильно, старое название Вильнуса. Он и его братья учились в Санкт-Петербурге. Сам Евгений стал юристом довольно высокого чина. Его перевели на Кавказ в Кутаисскую губернию, на достаточно высокую должность. И однажды во время пребывания в Тбилиси он был приглашен на вечер в семью Картвилишвили. Картвилишвили – старый тбилисский род. Они владели домами в престижных районах города, сами жили на улице Чонкадзе, ранее улица Гудовича. Территория рядом с известным домом – Базарджанца и позади него целиком принадлежала им, включая несколько домов с садами, огромными дворами, конюшнями. Знаменитая поэма Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре» была издана представителями семьи Картвилишвили. Сестры швили Александра, Ольга, Нино и Марта, Марфа, окончили Институт благородных девиц, а брат Ванно был в чине полковника, кавалер орденов Георгия и Владимира. Все четыре сестры были в дружбе с Ольгой Гурамишвили, женой Ильи Чавчавадзе. В доме Картвилишвили часто собирались представители грузинской интеллигенции. На одном из таких вечеров оказался командированный из Кутаиси в Тбилиси Евгений Делевский. Он познакомился с Александрой и стал ухаживать за ней. Через некоторое время попросил ее руки. В 70-е годы XIX века в Кутаиси у Евгения Александры родились трое детей – Владимир, Георгий и Нино, мать – Вахуштика Тетишвили – После смерти родителей братья и сестра перебрались в Тбилиси, в материнский дом Дилевских. Братья обзавелись семьями, а младшая Нино, Нюся, окончила Тбилисский институт благородных девиц. Нюся писала стихи на русском и на французском, и ее литературный псевдоним Нино Рионелли. В район Матацминда переехала и семья священника Ильи Катетишвили в Катетишвилевский дом на Приютской улице. Был настроен второй этаж балконы и стены которого расписал молодой вахтанг Катитишвили. Однажды на свадьбе своей подруги Нюся встретилась с вахтангом, который к тому времени уже окончил два университета — в Петербурге и Тарту. Венчание вахтанга Катитишвили и Нино Нюси Картвелишвили Дилевской состоялось 6 ноября 1919 года. Вахтангу было 26 лет. Он родился в 1893 году, а Нино — 24 Она 1895 года рождения. Незадолго до свадьбы тетя Нюси, вдова генерала Натишвили и хозяйка нескольких домов в Тбилиси Нино Картвилишвили подарила молодой паре дом на Тансминда, в конце улицы Петра Великого, недалеко от семейного дома Картвилишвили на Чонкадзе. Так семья Катишвили оказалась на том месте, где и живет по сей день. Вахушке Котетишвили история червонца семьи Котетишвили. Из первого своего жала Ивлита и отложила червонец, чтобы послать братьям две пятирублевые выдала матери на расходы, опять оставила в качестве карманных денег. На червонце, предназначенном для братьев, было что-то нацарапано. Мать придралась к ней. «Зачем посылать эти замаранные деньги? Вот возьми две хрустящие пятёрки. Тот же червонец». «Нет», – возразила Ивлита. «Раз я решила послать целый червонец, пусть так оно и будет». «Ладно», – легко согласилась поподья решив, что не стоит из-за этого спорить. Главное тут было выбрать адресата червонца. «Мам, дай-ка я пошлю его в Ахтангу». Он ведь раньше других уехал, а в следующем месяце пошлю Гиго, затем Ладо и так далее. Потом снова пойду по кругу. Твоя правда, мамина радость. Хорошая ты сестра своим братьям. Храни вас Господь. И вот Ивлита пишет. «Брат мой, Вахтанг, как ты живешь? Как идет учеба? Как поживают твои друзья? Почему не пишешь почаще?» Знаешь ведь, как нас интересуют твои дела. Парни и девушки со всей округи спрашивают о вас, как, мол, они там, приедут на каникулы или нет. У нас всё нормально, по-прежнему. Единственная новость – это то, что меня направили на работу в село Асвурети учительницей. Назначили мне 25 рублей в месяц. Из этого жалования посылаю тебе первому один червонец. Можешь потратить его на что захочешь. Мама не успела написать и шлёт «Привет тебе и твоим друзьям», а также просит передать, чтобы ты себя берёг и не простужался, не переутомлялся в учёбе и тому подобное. «Привет твоим друзьям и от меня, твоя сестра Ивлита». Вложила Ивлита в конверт письмо и червоницу с какой-то каракулей. Надписала сверху петербургский адрес и отправила по почте вахтанг распечатав конверт призадумался Я мол за три года уже свыкся с безденежьем как-нибудь обойдусь а Гиго, кто знает, что сейчас испытывает пошлюка лучше эти деньги ему взял чистый конверт, сунул туда червонец и влиты и приложил небольшую записку в менторско юмористическом тоне старшего брата Гигли шлю тебе этот червонец! Представляю, как распылится он в твоих руках на анакреонтические пиры и оргии Диониса. Потрать его с умом, это прислала Ивлита из своего первого жалования. В перерывах между перушками и женщинами не мешало бы тебе время от времени и в книжку заглянуть. Ну, будь молодцом, шлют тебе привет от всего сердца мои друзья. Вахтанг». Внимание со стороны старшего брата тронуло Гиго, а его дидактика и юмористический тон вызвал у него ласковую усмешку. «Тоже мне ментор, а то сам близко к застолью не подходит, даже не пригубит». Прогудел он в адрес Вахтанга и погрузился в Думы. «Мне-то что, здешние женщины приглашают меня к себе, угощают, а вот Ладо, кто его знает, может, и вовсе не доедает, жалко его, мальчик он еще неопытный». Достал он чистый конверт, надписал на нем «Харьковский адрес Ладо», Сунул туда побывавший в руках и влитый вахтанга и Гиго-червонец и, разумеется, присовокупил и записку. «Брат мой Ладо, как дела, как ты? Знаю тебя, не сомневаюсь, что ты весь ушел в занятия или, как ты писал мне в прошлом письме, изучаешь трупы в Борге. Не надоело тебе общество мертвецов? Ты же молод. Выйди на улицу в погожий день, оглянись вокруг. Посмотри иногда и на живых. Учеба хорошо, но смотри, не переусердствуй». «По мнению древних греков, человек должен развиваться гармонично, угождать как душе, так и плоти. А посему шлю тебе этот червонец из расходу его по своему усмотрению. Гиго!» В ответ на назидательный тон среднего брата Ладо снисходительно улыбнулся, растрогался, подумал, поразмышлял и пришел к такому выводу. «Я тут один, обойдусь и тем, что получаю из дому. Денег этих так или иначе мне хватает». И не настолько я голоден, как это кажется Гиго, а вот каково нашим дома? Легко разве содержать нас троих и думать, как мол они там на чужбине? Отец бедняга работает не покладая рук, и матери сывлитый кусок в горло не лезет, только и думают, чтобы нам еще прислать. А я без этого червонца не обеднею. Лучше пошлю его им. Закончив этот мысленный монолог, попросил у соседки конверт. Вложил в него червонец с письмом и отослал домой на Мтацминду. В письме говорилось «Здравия и долголетия семейству! Как вы там, небось, скучаете без нас? Мама, ты пишешь, что сердце твое уже не выдерживает разлуки с нами. Разве пристала такой сильной женщине, как ты, падать духом? Но не для того же ты нас вырастила, чтобы мы, подобно братьям жены Иокинти, дурью маялись, гоняясь по округе за голубями». Понятно, что тяжело тебе без нас, но крепись. Зато вернемся домой учеными, встанем на ноги и будем тебя содержать, как английскую королеву Елизавету. И влита там у меня на полке остался словарь латинско-русский. Может, вышлешь мне его почтой, если сможешь. Очень он мне здесь нужен. Денег на покупку у меня нет. А за каждым словом бегать в библиотеку мало удовольствия. Эти деньги мне прислал Гиго. Вам они пригодятся больше. Я ведь крепкий орешек, обойдусь и без них. «Держитесь молодцом! Привет, папе и всем нашим близким! Обнимаю вас! Ваш Ладо!» Распечатали конверт, мама с Ивлитой, и схватили сначала письмо, затем заглянули внутрь, и надо же! Обнаружили там свой истрепанный червонец, посланный в Ахтангу. Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы установить извилистый маршрут этого червонца. Однако поначалу обе и мать, и дочь были озадачены, как, мол, каким образом отправленный в Петербург Червонец очутился в Харькове. Пока женщины пытались разрешить эту задачу, отец вмешался своим слегка натреснутым голосом. «Да что тут гадать? Спасибо вас, Господь! Ну-ка, пораскиньте мозгами! Ладо пишет, что Червонец ему послал Гего. Ну, ладно». А вы говорите, что послали вахтангу именно этот червонец. Так вот, получается, что Гиго его получил от вахтанга. Что тут непонятного и неразрешимого? Что удивительно, что болеют они душой друг за друга и за всю семью. Это ведь мои сыновья, не скупердя и опета. Так зачем же вы удивляетесь? Ты гляди, как он приписал себе доброту моих сыновей. Выходит, я их учила злу, а ты их вырастил на добре и благости? «Не придирайся, женщина. Что я сказал плохого? Нет, чтобы порадоваться, какие, мол, у нас дети. К словам моим цепляешься», — примирительно улыбаясь, сказал ей священник. А попадя не только порадовалась, а залила слезами концы своего головного платка. «Ивлита, одолжи мне твой носовой платок». Протянула мать руку к дочери. Но пока родители спорили друг с другом, платочек Ивлиты уже надо было выжимать. Отец Илья отвернулся тыльной стороной, провел несколько раз по глазам, все трое молчали. В этот вечер попадья соизволила вынести на улицу треножник и присесть тут же, у соседской калитки, где обычно собирались женщины, каждая со своей табуреткой посплетничать. Присутствие попадья на этих посиделках было большой редкостью. Оттого и зашушукались соседки, почуяли, что, по всей видимости, произошло что-то особенное. И ведь так оно и было. Пападье сегодня необходима была аудитория. И когда женщины, засуетившись, освободили для нее почетное место в центре, Попадья обвела взглядом притихших слушательниц и спокойно, со всеми подробностями, поведала им историю путешествия червонца. В текст рассказчицы то и дело врывались восклицания женского хора в основном в виде междометий. И когда Пападье Екатерина закончила свой рассказ, Каждый при виде этих женщин удивился бы, отчего в такую сухую погоду намокли у них косынки и лица. Разве недостаточно было этой аудитории с ее компетентностью? Но на следующий день история червонца семьи Катетишвили облетела весь город. В тот период только и было разговоров среди родственников и соседей об этом случае. Попадью останавливали на улице и говорили, «Каких ты детей воспитала, не то что некоторые?» «Бывает ведь, что братья и сестры прямо на ножах друг с другом». «Не знаю», — отвечала с гордостью мать. «Видно, от природы они у меня такие. Доброта мы сеяли у них в сердцах, и я, и супруг мой, но этому не обучали. Да и как могло такое прийти нам в голову? Прочти мы об этом в книге, не поверили бы. Сказали бы, придумал это писатель». И влито, разумеется, тотчас же настрочила три письма и разослала в Петербург, Киев и Харьков, рассказала каждому про путешествие своего истрепанного, расчерченного червонца. А братья прочли письма своим друзьям, и все от души хохотали. Братья ведь восприняли случившееся как курьезный случай, а не как образец высокой нравственности. Для них это было так же естественно, как умываться по утрам. Рассказывает Гуга Котетишвили. Фотографии старого дома у нас не сохранилось. Хотя где-то была одна фотография, но сейчас не найти. Новый дом строили шесть лет, и в 1998 мы сюда уже вошли. Это был пустой дом, даже до конца еще что-то было недоделано. Мой сын Тато тогда жил у бабушки, а потом тоже переехал сюда. Тато живет здесь уже 20 лет, наверху, а родился он еще в старом доме. После войны, когда дом сгорел, нам дали коттедж в Цхнете. Предлагали жить или там, или в гостинице. До этого мы жили у друзей, какое-то время жили у Версаладзе, потом я жил у мамы. В тот период мой отец был женат на племяннице Салико, Симон, Версаладзе, легендарный театральный художник, сценограф, живописец. Здесь был фамильный дом, построенный в 1850 году. Его подарила на свадьбу моей бабушке Нине Нюсе, Дилевской ее тетка, княжна Картвилишвили. Наша квартира находилась на втором этаже. К ней прямо с улицы вела большая деревянная лестница. Внизу была доходная часть дома. Квартиры там снимали жильцы. Они достались бабушке вместе с домом. Позже был надстроен еще один этаж. Я художник, и там была моя мастерская». В советское время старый дом был коммунальным. Наш был один этаж. У дома был такой маленький дворик и внизу три полуподвальные квартиры. Их жильцы снимали эти квартиры у нас и официально платили три рубля. Я это помню, потому что бабушка эти деньги давала дворнику, чтобы тот подметал. Я соседей хорошо помню. Под нами жили армяне, которые поменяли квартиру, в которой жила одна женщина-еврейка. Их было много, армян она жила одна, и они поменялись квартирами. Внизу, в полуподвале, жили три семьи. У них были дочки, мои ровесницы. И однажды случилась такая история. Бабушка мне сказала, что когда я женюсь, то она моей жене подарит кольцо с семью бриллиантами. И показала мне это кольцо. Я был маленький и решил, чего тянуть до женитьбы. Взял и украл у бабушки это кольцо. Отнес его к етино, одной из девочек, и предложил руку и сердце. Потом мать Кетино в ужасе к нам с этим кольцом прибежала. До школы это еще было. Когда дом во время войны разрушили, то всем жильцам дали квартиры. Для тех, кто жил в полуподвалах, это было лучше, чем было до этого. Мой дедушка Вахтанг Котетишвили, сын священника, окончил психоневрологический университет в Петербурге и университет в Тарту, а потом в Тбилиси поступил в Академию художеств на скульптуру. Учился у знаменитого грузинского скульптора Якова Николадзе, ученика Рудена. Он очень много чем занимался. Был ректором Академии художеств, написал историю скульптуры и антологию грузинской литературы XIX века. Был критиком. Основал в университете фольклористическое направление. Возглавлял музей искусств, издавал газету «Грузинское слово». Он был очень многогранным человеком. У бабушки с дедушкой было две дочери — Лейла и Манана. В 1935 году родился мой отец, и бабушка умерла при родах. А в 1937 году расстреляли дедушку. Он всегда носил большой черный бант вместо галстука. Его вызвали в НКВД и спросили, почему ты носишь черный бант? Это траур по Грузии? Ему уже было ясно, что обратно его не отпустят, и он сказал — «Я же не буду носить красный бант, как клоун». Тогда ему было 44 года. Моего отца Вахуштико Швилли, а потом и нас, братом, воспитала его старшая сестра Лейла. Когда деда забрали, ей было 15 лет, практически все вещи были конфискованы, и в этот огромный дом вселили других людей. Отцу и Лейле оставили две комнаты. В 1960-е жильцы начали получать новую жилплощадь и нам вернули нашу квартиру. Мой отец был иронистом. Он перевел на грузинский язык практически всю иранскую классическую поэзию. Потом стал переводить австрийских, немецких и русских поэтов. Он и сам писал стихи, но опубликовал их только в конце жизни. В 1978 году был принят закон о том, что единственным государственным языком в союзных республиках остается русский. В Грузии это вызвало много протестов и 14 апреля прошла большая демонстрация. В результате грузинский язык сохранил свой статус. В первую годовщину этой важной для Грузии даты мой отец с друзьями привез в Тбилиси из деревень поэтов и сказителей и устроил филармонии концерт народной поэзии. На сцену вышли старики в своей обычной рабочей одежде и стали читать стихи. В городе многие тогда понятия не имели, что в некоторых горных районах Все эти традиции до сих пор живы. На тот вечер собрались все – ведущие музыканты, литераторы, художники. Они аплодировали стоя. У них текли слезы. После этого отец начал проводить такие концерты по всей Грузии. Его вечера передавали по радио и по телевидению. Люди стали посылать ему свои стихи, позже он издал несколько сборников. Отец стал известен по всей стране, его очень любили. Мой дедушка был другом отца Гамсахурдии. И мой отец знал Гамсахурдию с детства. При Гамсахурдии улицу, которая при советской власти называлась именем коммуниста Обаладзе, назвали именем моего дедушки. Но отец совершенно не участвовал в политике. Когда зимой 1991-1992 годов на улицах Тбилиси шла война, отец оставался дома. Он выбрал комнату, куда не могли попасть пули — и переводил австрийскую и русскую поэзию. Он рассказывал, что по ночам, когда прекращалась стрельба, просыпался от наступавшей тишины. Дом специально сожгли во время войны. Моего отца хотели затащить бункер в парламенте, чтобы он оттуда выступал по радио и созывал грузинский народ. Он же был очень известный и всеми любимый в Грузии человек. Занимался фольклором. Его до сих пор все обожают. И к нам пришли один раз и сказали, что у вас на крыше сидит снайпер. Отец говорит, войдите и поднимитесь. Какой еще снайпер? Потом второй раз пришли и сказали, что вам нужно пойти с нами и объяснить, что у вас на крыше никого нет. Отец снова отказался и сказал, что он старый человек и никуда не пойдет. Я в это время был в Москве. На три дня уехал готовить выставку, и тут началась война. Отец в один день вышел к соседям, а когда вернулся, то увидел, что дверь общая открыта, и там уже автоматом прошлись по стенам. Он вошел, увидел это и понял, что они уже здесь были, и решил скорее уходить. Подумал, если снова придут, то что они могут взять? Книги они не возьмут, наверное, возьмут какую-то технику. Отец поднялся в квартиру, взял свой компьютер, мой проигрыватель, еще какие-то вещи... Одежду стал выносить и складывать в машину. И когда он опять вошел в дом, то услышал, как с того конца улицы, с перекрестка, стреляют и что-то кричат. А он выходит и говорит. «Это я, Вахуште!» А мимо него уже летят трассирующие пули. Он их увидел и бросился бежать вниз по улице. За ним бежали и стреляли. Вдруг справа открылась дверь во дворик, и соседи затащили его к себе. Он там сидел два дня. Говорил, что это был ужас, как в фильмах. Потому что они шли по улице и кричали, где ты, вахуштик, эти швили и стреляли, как в фильмах, когда за тобой охотятся. А человек ничего плохого не делал, абсолютно, ни в какой партии не состоял, никогда, ни в советской, ни в другой, просто переводчик, фольклорист. В начале января 1992 года дом был сожжен. Вот что пишет в своих воспоминаниях сам вахуштик, эти швили. В 1937 году чекисты без национальности расстреляли 44-летнего Вахтанга Катетишвили, а через 55 лет, в 1992 году, 2 января, в судьбоносный по народному поверью день, борцы за национальную независимость трижды ограбили дом Вахтанга Катетишвили. И поскольку самого Вахтанга Катетишвили уже не было в живых, тщательно изрешетили его портреты. Дом, по рассказам очевидцев, трижды поджигался, и все три раза пожар гасили соседи, пока на них не наставили автоматы. Не лезьте, дом этот должен сгореть. Рассказывает Гуга Катичишвили. Через два дня отца вывели из этой зоны, которая контролировалась вооруженными людьми. Надели на него какую-то шапку, дали вещи, положили матрасы на спину, как будто он все это выносит вместе с другими людьми. И потом, наверное, разозлившись, что он убежал, они решили поджечь дом. А мой друг Гия Надирашвили, он потом погиб на войне в Абхазии, во время поджога сказал этим солдатам, что у него там какие-то вещи, и ему нужно их вынести. Сказал, ну, сгорит дом, так сгорит, дайте пять минут хотя бы. Ему дали пять минут, и он вынес вот эти дедушкины скульптуры, картины. Все то, что осталось у нас из старого дома, единственные, вот эти вещи, их Гия вынес. Стул вот этот тоже. Но мы-то об этом тогда не знали. Когда я приехал из Москвы, в тот день война закончилась. Было страшно. Я пошел сначала в Ваке, где был мой отец, а потом уже сюда, к дому. И мы шли по улице сверху, которая идет с веры нам Тацминду. И она вся была в гильзах. Я шел по этим гильзам. Это было очень странно. А это совсем не маленькая улица, и мы просто по гильзам все время шли. И вот мы пришли и спустились, смотрим, дома нет. Какой-то пар только идет от земли, а дома нет. Потом пошли вниз, я смотрю, первой моей школы-гимназии тоже нет. Я вошел в парламент, там уже тогда открыто было. Три месяца мы жили и думали, что ничего не осталось. И такое же чувство было у отца, он тоже об этом писал, что какая-то пришла свобода. Как будто становишься выше над всем этим что здесь ты как бы и не нужен здесь в своей стране, потому что за отцом прямо охотились и стреляли, и вот это чувство, что ты как будто не привязан, и хотя все это было очень трудно перенести, но появилась какая-то свобода. А потом вдруг говорят, знаешь, мы нашли кое-что. Что нашли? Дедушкины вещи. А потом говорят, что вот эта улица будет к этой Тишвили, и вот тут мы вам новый дом построим. И вообще. Ты как бы должен тут всю жизнь находиться и жить. Вот так мы опять привязались. Отец, конечно, принял это. Власти города сами решили построить такой дом. Мы в этом не участвовали. Вот эту часть они построили как дом-музей. В той комнате, где сейчас домашний музей, по проекту не должно было быть потолка. Там сверху балкончик. И какая-то дурацкая была планировка. Все пространство как бы подъезд занимал. А нам-то нужно здесь жить. И мы все перестроили. Одна квартира для моего брата, одна для меня. И отец тоже здесь жил. Мы разделили и сделали еще комнаты. Моя квартира там наверху. Я ее сейчас отдал жене Манани и сыну Тату. В той части я одну квартиру продал немцу, а другую часть отдал жене отца после того, как он скончался. И наверху в той части сейчас у нас есть огромный склад, где у меня хранятся все эти старые вещи. На последнем четвертом этаже с маленькой мансардой сейчас живет Тату. У него там огромная терраса. Вторую часть окончания строительства дома я взял под свою фирму, потому что возникли вопросы с бюджетом. Первую часть они сделали, а потом прораб начал что-то предлагать, говорить, что нужно добавить деньги. А отец говорит, что значит добавить, что есть, то есть. И я тогда попросил наверху сделать веранду, потому что в старом доме у нас была такая веранда и прораб говорит, «Как можно менять проект?» А потом сказал, «Ну, если ты хочешь, то возьми и сам так сделай, только на свою фирму оформи». Я спросил, возможно ли это, он сказал, что конечно. И я взял эти обязательства на свою фирму, что мы сами на эти заложенные в бюджет деньги закончим все работы. И вот так мы закончили вторую часть строительства и ремонт». Поэтому дальше я уже сам что-то переделал, решетки сделал по моим эскизам, и была возможность переделать мою квартиру. Было местное архитектурное бюро и архитектор-женщина, которая там работала. Мне не понравились маленькие окна, которые они сделали. А в той части просто сделали элементарные корпусные квартиры. Сейчас я, конечно, сжился с этим домом. Дому скоро будет 30 лет. Музей теперь как мемориальная комната. Я уже 30 лет собираюсь там навести порядок и никак не доделаю. Хочу картины повесить, какие-то вещи убрать. Но сейчас в этой комнате живет мой друг. Когда в 1997 погиб мой брат Тату, мы с его женой Инеки Смитс Голландкой создали фонд. Мы привозили французов, отправляли студентов в Голландию. Были проекты, связанные с современным танцем. Брат был очень неординарной личностью, режиссер. Есть разные его фотографии, и по этим фотографиям просто можно праздники устраивать, перформансы. Его жизнь и была перформансом. Жена брата часто сюда приезжает. Она потом вышла замуж за голландца, и мы очень дружим. Они купили дом в деревне, я им помогал там что-то построить. Рядом с ними и моя деревня. Они все время приезжают, просто обожают это место. Глицинии, которые растут у нашего дома, из дома Солико-Версаладзе. Я их посадил после войны. Там растут не только глицинии, разные растения, и виноград, и роза, и плющ. Просто глициня оказалась самая сильная. Зимой дом видно лучше. Когда дом построили, то мне он не понравился. Поэтому я хочу превратить его в большой куст. При этом многие говорят, что дух первого дома тут сохранился. Наверное, это определяют люди, которые здесь живут, а не предметы».